Му Су Ли. Глобальный вступительный экзамен в университет. Арка вторая. Угадай, кто я? Глава двадцатая. Переводчик. Другие точно бы не решились напомнить о таком наблюдателю, но Юхо не другие. Кусочек кожи с похожей татуировкой плавал прямо на поверхности. Ты разве не заметил? Ты специально поставил мне ведро воды в надежде, что мне станет плохо. И ты думаешь, что я стоял и рассматривал его? рассмеялся Циндзю. Он покрутил куклу туда-сюда, а затем внимательно уставился на тату. Вот только если я честно тебе отвечу, это будет считаться дополнительной помощью. Не можешь вспомнить? Ну и не надо. Ю-Хо выхватил куклу из рук наглого наблюдателя. Поскольку другие не присутствовали на наказание Ю-Хо и не видели, как тот делал такой щедрый подарок наблюдателю 001-му, то вполне естественно, что они не могли понять, о чем же говорят два великих мастера, и поэтому решили не вмешиваться. У старика Ю руки тряслись нещадно, Вот уже 5 минут он безуспешно пытался вставить нитку в иголку и начать шить. Ювен наблюдал за манипуляциями отца и наконец не выдержал. Ты пил, пил, пил, а теперь посмотри на себя. У тебя руки трясутся так, что ты не можешь даже вставить нитку в иголку. Ты всё время трясёшься и шатаешься. В кого ты превратился? Говоря все это, он выхватил из рук отца иголку и помог ему с ниткой. Закончив, он осмотрелся вокруг. Оказалось, что почти все были готовы приступить к шитью. И только Ю-Яо сидела с отсутствующим видом. «Эти куклы такие странные! Мне так страшно! Можно я не буду шить?» Голос был таким тихим. что ее услышал только сидевший рядом старик Ю. Ему как-то хотелось утешить бедную девушку, но он не знал, что сказать. Пока он раздумывал, неожиданно раздался голос Ю Хо. «Подождите!» Он произнес это слово так громко, что все аж подскочили. «Что такое? Что не так?» спросил Чен Бин. Ю Хо подошел к бамбуковой корзине, и принялся рыться в ней, достав несколько ног, рук и голов, он осмотрел их, а после снова бросил в корзину. Не надо шить, сказал он, отряхивая пыль с рук. Почему? спросил молчаливый Лан Юаньхао. Куклы, что у вас в руках и те части, что я только что доставал из корзины, сшиты из одной и той же ткани, и все они серого цвета. но у тех кукол, что стоят на деревянной раме, ноги и руки сшиты из другой разноцветной ткани. "Ну и что?" поморщился Лан Юаньхао. "Ничего. Просто это как-то странно". Чен Бин сразу понял, что все остальные экзаменующиеся всегда прислушиваются к словам Ю Хо. Однако он вместе с напарником не мог так сразу принять лидерство этого парня. Поэтому он неловко улыбнулся и спросил: "Да, цвета и правды разные, но чёрная ведьма потребовала, чтобы мы шили кукол. Ты уверен, что всё будет в порядке, если мы ослушаемся её?" "Нет". Лан Юаньхао хотел было сказать что-то резкое, Но Ченбин схватил его за руку и покачал головой. «Как вообще можно быть в чем-то уверенным на все сто процентов? Вам решать, последовать моему совету или нет?» Разозлился Ю Хо. Он и так был не очень терпеливым, плюс вопросы черной вдовы раздраконили его до нельзя. Произнеся эти слова, он подтянул стул поближе к огню, и устроившись поудобнее, начал греца. Брат, а ты правда не будешь шить? осторожно спросил Ювен, который не знал, что же ему делать. Вместо ответа Юхо лишь буркнул неразборчивое: "Угу. Ладно, тогда я тоже не буду". Наконец решился Ювен и положил куклу обратно в корзину. Те, кто был вместе с Юхо на первом экзамене, уже поняли, что этот молодой человек ничего не делает просто так. Так что они тоже решили последовать его примеру и выбросили своих кукол в корзину. Честно говоря, они не были уверены в правильности этого решения. Однако в этом глобальном экзамене вообще ни в чём нельзя быть уверенным. Каждый поступок сопровождался риском для жизни. Вот только Ю Хо рисковал так спокойно, как будто его вообще не волновало выживет он или нет более того каждый раз он повышал ставки провоцируя систему на каждом шагу холодный снаружи внутри он оказался диким и необузданным и всё же остальные доверяли ему если он решил что шить не надо значит не надо и только два новичка никак не могли решиться им было что терять После трёх экзаменов они заработали так мало баллов, особенно Лан Юаньхао. Чувствуя напряжение, он подозрительно осмотрел своих соратников. Поскольку Лан Юаньхао не был вместе с ними на первом экзамене, то он не знал количество баллов, которые они заработали. Но самое главное, он не видел Ю Хо в действии. С его точки зрения, Ю Хо лишь безрассудно провоцировал систему. С самого начала этого экзамена Лан Юаньхао считал, что этот молодой парень ходит по тонкому льду, заигрывая с неизвестным. В общем, Лан Юаньхао решительно не понимал такого поведения. Ну почему этот студент не может быть хоть чуточку послушнее? Почему ему обязательно нужно играть с огнём? Разве ему не хочется прожить долгую, спокойную жизнь? Наконец решившись, Лан Юаньхао произнёс: "Как хотите". Решив пойти против Юхо, Лан Юаньхао принялся честно выполнять задание Чёрной вдовы. Схватив куклу, он принялся настойчиво пришивать ей ноги. Чэнь Бин также не знал, что ему делать. Сначала он посмотрел на напарника, затем на Юхо. после чего все же решил подчиниться черной вдове. Время пролетело очень быстро. Не успели экзаменующиеся и глазом моргнуть, как из песочных часов высыпался весь песок. К сожалению, пока Чен Бин и Лан Юань Хао колебались, они упустили драгоценные минуты, так что Чен Бину удалось пришить лишь полруки, а его напарник пришил, и то неаккуратно, Две ноги. Как только последняя песчинка упала на дно, раздался щелчок двери, и в дом вошла черная вдова. Окинув взглядом всех присутствующих, она молча подошла к Чен Бину и Лан Юань Хао. Хм, старушка осмотрела куклу Лан Юань Хао недовольным взглядом. Похоже, ей не понравилось, как тот справился с заданием. Побледнев, тот принялся лепетать. «Это все потому, что мы потратили время на всякую ерунду. И если бы не это, я бы успел все закончить». Проигнорировав его слова, черная вдова повернулась к остальным. Увидев, что в их руках нет кукол, она мгновенно помрачнела. Экзаменующиеся в ужасе смотрели на нее, приготовившись к вспышке гнева. Однако случилось то, чего вообще никто не ожидал. Чёрная вдова хищно улыбнулась и облизала губы. Собрав кукол в корзину, она произнесла парочку непонятных слов и выбросила корзину за дверь. Как только дверь закрылась, раздался голос вороны. Аудирование только что закончилось. Вам будет дано время, чтобы обдумать свои ответы. Завтра в 7:30 начнётся тест по чтению. Пожалуйста, не опаздывайте. Я желаю вам удачи. Юхо и Цинзю вошли в дом. Остальные экзаменующиеся, как цеплятки, поспешили за ними и заняли всю жилую комнату. А какая была цель всего этого шитья? спросил Ювэн. Я так и не понял. Вроде как всё закончилось хорошо и для тех, кто шил, И для тех, кто не шёл. "Прекрати надеяться на лучшее", успокоил его старик Ю. "Какое там закончилось хорошо? Если сейчас ничего плохого не произошло, то это потому, что ещё не пришло время. Вот увидишь". Ю Хо же вообще не волновали такие пустяки. Достав телефон и включив запись на воспроизведение, он спросил у присутствующих: «У кого-нибудь есть приложение-переводчик?» «У меня!» — радостно воскликнул Ювен. «Но здесь же не работает интернет!» — отметил Чен Бин. «Мне не нужен интернет, чтобы войти в переводчик. Я загрузил приложение прямо в телефон. В нем даже есть голосовое распознавание!» Кивнув, Юхо включил запись и отдал ее Ювену. который вцепился в телефон, как в сокровище. Все выжидающие уставились на него. В комнату палился каркающий голос черной вдовы. Никто не решался заговорить, опасаясь неизвестно чего. Так прошло две минуты. «Бля!» — побледнев, произнес Ю Вен. «Что такое? В переводчике нет языка романи». «Что это за хреновый переводчик такой?» Чен Бин и Лан Юань Хао достали телефоны и принялись рыться в них в поисках словарей и переводчиков. Спустя пару минут они лично убедились, что там действительно нет языка романи. Черт. Ну все, мы точно умрем из-за этого чертова экзамена по иностранному языку.